Глава восемнадцатая. «Лам письмо, мэтр!» Мальчишка в форменной куртке срочной почты сунулся в дверь кабинета. «Заходи». Ланс обменял письмо на подпись в специальном листе. В столице такие включали десятки имён. С вином копытце у срочной почты сегодня оказался лишь один адресат. Дал мальчишке пару монет на чай, тот расцвел и, наконец, сломал печать королевского архива. «Что за бред?» — переспросил Ланс сам себя вслух, дважды перечитав официальный ответ. «Что ж, придётся пойти другим путём». Он придвинул лист бумаги, взялся за перо и досадливо поморщился. Чернил осталось на дне. Который день собирался заказать и всё забывал, занятый делами поважнее. Может, в кабинете, который делили Киран и Белинда, найдётся лишний пузырёк чернил? Ланс открыл дверь в соседний кабинет и нос к носу столкнулся с Кираном. Вид у коллеги был не блестящий, не мудрено, ночка выдалась беспокойная. Ланс отчасти понимал тех, кто оттягивает визит в больницу до последнего в надежде, что само пройдёт. Но почему осознание, что само не проходит, настигает людей и не людей обычно под утро? Впрочем, сейчас Киран выглядел куда лучше, чем пару часов назад, когда собирался домой. «Что тебя принесло обратно?» Не слишком вежливо поинтересовался Ланс. «Спал бы себе». «Да, собирался к прачке и обнаружил, что забыл рабочую одежду. Пришлось зайти. Сейчас закину ей». В подтверждение своих слов Киран потряс тканевым узлом. «А у меня чернила кончились». Ланс притворил за собой дверь. «Хотел стащить у вас и сделать вид, что так и было». Киран ухмыльнулся, кивнул на лист, что Ланс всё ещё держал в руке. «Что-то официальное? Помочь отписку составить?» «Официальная дурость». Внутри снова всколыхнулось раздражение. «Скажи, с каких пор статистика заболеваемости по областям стала государственной тайной?» Киран пожал плечами. «С тех пор, как главой медицинской канцелярии стал Эрменрик Бейтс. А то ты не знаешь, каков он». «Откуда бы? Я с ним только на балах и приёмах здоровался, а говорить поводов не было». «Ну да, ты же с ним не учился». Киран бросил узелок на диванчик и предложил. «Давай по чаю, а?» «Может, кофе?» — поинтересовался Ланс. «Я за ночь ведро кофе выпил». «Кстати, как раз печенье купил у братьев Лу. Миндальное». Ланс не был сластёный, но время подходило к обеду, и желудок заурчал. «Давай», — улыбнулся он. «Посиди, я заварю. Я же не с ночи». Киран без возражений плюхнулся рядом со свёртком. «И что теперь? Если намереваешься писать Мэтру Бейтсу, скажу сразу, без толку. Его девиз «Меньше будете знать, крепче будете спать». «Вот ещё». Ланс наполнил водой чайник и обхватил его ладонями, подогревая. «Я собираюсь самым наглым и безостенчивым образом воспользоваться семейными связями. Лорду-канцлеру все данные принесут на блюдечке с золотой каёмочкой». Киран хохотнул. «Удобно, но разве ты не в ссоре с семьёй? Извини, если лезу не в своё дело». «С чего ты взял?» — изумился Ланс. Они, конечно, не одобряют вот этого всего. Он повёл рукой вокруг себя, прежде чем потянуться за фаянсовым чайником и заваркой. Но считают, что молодым людям надо перебеситься, и больница для бедных ничуть не хуже карт и скачек. «Просто подумал, ты ведь ничего особо о себе не рассказываешь, а слухи ходят разные». Киран замялся. «Да было бы что рассказывать», — отмахнулся Ланс, и сам удивился тому, как беззаботно прозвучал его голос. Банальная история. Думал, что у меня есть любимая и друг. А оказалось, не было ни той, ни другого. Он ждал, что в груди снова шевельнётся колючий кристалл ненависти, ревности, злости. Всё то, что заставило его разорвать помолвку за две недели до свадьбы, прострелить плечо бывшему лучшему другу и, не раздумывая, купить билет на ближайший поезд, уходящий из столицы. Но осталась лишь горечь. Неужели перегорело? Киран развернул на столе пергамент, в котором оказалось золотистое печенье. По кабинету поплыл аромат ванили. Ланс разлил чай. «А что за слухи ходят?» Поинтересовался он, отламывая кусочек печенья. На вкус оно оказалось ещё лучше, чем на вид. Киран замялся. «Говори», — подбодрил его Ланс. «Раз уж начал. Любопытно же». Киран неловко улыбнулся. «Что болтают в свете, ты и так знаешь. Разбитое сердце, дуэли, всё такое. А вот с чего наши пациенты взяли, будто ты обесчестил девушку и бросил её не то беременной, не то с ребёнком на руках, ума не приложу». А теперь вроде как искупаю старые грехи, приподнял бровь Ланс. Вроде того. Извини, за что купил, за то и не за что извиняться. Я же сам спросил. Так вот, что имела в виду Грейс, крикнув: "Вы ничуть не лучше того Реми". Значит, и ей кто-то принёс сплетню, а она поверила. Печенье хрупнуло в пальцах, крошки рассыпались по столу. Ланс отряхнул руки. заставил себя разжать челюсти. Что думает Грейс её дело? Она практикантка, будущая коллега и ничего больше. А он её начальник и вовсе не обязан ей нравиться. Но как славная, умная девочка могла поверить в такую чушь? Ланс отогнал воспоминания о ледяных пальцах, согревшихся в его ладонях. «Ты всё-таки обиделся». заметил Киран. «Не на тебя», — Ланс через силу улыбнулся. Кто-то же первый придумал эту сплетню. «Ну а с чего интересному мужчине хоронить себя в этакой глуши, возиться с теми, кто никогда не сможет заплатить, вместо того, чтобы делать карьеру в столице? Не иначе бежит от чего-то. А от чего может бежать человек с такими родственниками? Только от старых грехов». Потом у Кирана вовсе нельзя было понять, серьезен он. Или шутит. Только не говори, что ты в это веришь. Не верю, но мне ужасно любопытно, что случилось на самом деле.